мудрый дофин. Франция распадалась. 18-летнему дофину, правившему теперь как регент, вместо своего плененного отца, казалось, что идти больше некуда. Он участвовал в битве при Пуатье, но спасся с поля боя, как и два его брата, вероятно, по приказу отца, не желавшего видеть в плену всю королевскую семью. Этим он заработал себе репутацию труса и беглеца, а его болезненность и слабосильность не дали ему возможность проявить себя как воину. А потом он возвратился в Париж с довольно неуместной помпезностью. Генеральные штаты, которые годом раньше пытались давить на Иоанна II из-за налоговой реформы и вынуждены отступить из-за потребности ведения войны, не хотели больше ждать. Ничто не могло быть хуже бегства с поля боя и глупого благородства. Следовательно, Париж фактически находился в руках среднего класса, и Этьен Марсель, лидер торговцев, получил большое влияние. Сначала в Париже, а позднее и на Дофина. Марсель укрепил и вооружил столицу и подготовился к осаде. Он сильно давил на Дофина из-за реформ, увольнял старых советников, при которых произошла катастрофа, для увеличения власти среднего класса и введения новой системы налогообложения. Дофин был приницательным молодым человеком, осознающим необходимость реформ, но ничего не мог сделать в создавшемся положении, потому что вся власть сосредоточилась в тот момент в руках Марселя. Он решил, что лучше приспособиться к обстоятельствам, пока в своем далеком заключении в Англии король Иоанн выберет время среди веселой жизни и пошлет прокламацию, запрещающую созыв генеральных штатов и объявит их решения не имеющими силы. В то время королевское происхождение уже не имело той значимости, как прежде. Хуже всего было то, что Карл Злой умудрился бежать из заключения и образовал альянс с Марцелем. Не то чтобы Карл интересовался другими людьми или реформами, просто он был готов работать с любым, кто удовлетворит его амбиции. Дофин уступил. В марте 1357 года он принял далеко идущую программу реформ, значительно ограничивающих его власть. Но уступить не означает сдаться. Дофин понадеялся на свой острый ум. К счастью, он был противоположностью отца, и его сила заключалась в уме и голове, а не в мускулах. Позднее, кстати, он стал известен как Карл Мудрый. Превосходный оратор, он не стыдился обращаться к парижанам. После серии речей стал брать верх над противниками и во многих жителях столицы зародил подозрения, в мотивации Карла Злова. В своих речах он не раз говорил о том, что Карл Злой приведет свои войска в Париж и что в их числе будут и ненавистные наемники-англичане. Но затем, в 1358 году, на Францию обрушилась новая катастрофа. Пока рыцари бились в следующих друг за другом сражениях, их люди становились жертвами черной смерти. Все самое плохое и трудное выпало на долю крестьян. Они были бесправны, обессилены, необразованы и безоружны. Их презирали, грабили и убивали. Дворянство облагало их налогами и говорило, что их долг платить. Духовенство требовало выплаты десятины и говорило, что их страдания – это воля Божья. Торговцы держались от них в стороне, солдаты находили среди них развлечения. Теперь же они были разорены, однако на их плечи была взвалена ноша по сбору денег на выкуп тех дворян, которые были захвачены в битве при Пуатье и находились в приятном плену. Для многих крестьян это было выше их сил. В 1358-м крестьяне стали собираться в банды. Они брали дубинки и косы и нападали на дома дворян, крича «Смерть дворянам!». В период позднего Средневековья крестьян во Франции стали называть «Добряк Джек», и это восстание получило название «Восстание Жаков» или «Жакирия». В истории известны крестьянские восстания, которые происходили таким же образом. Ослепленные гневом, крестьяне грабили и разрушали все вокруг, а если представители высших классов попадали им в руки, они жестоко и безжалостно убивали их, потому что никогда в их жизни те не подали им пример милосердия и благородства. В конце концов, это кончилось тем, что армия выступила против бунтовщиков. Они были разгромлены, после чего господа выместили на них все зло за тот страх, что довелось им испытать. Если один крестьянин из деревни участвовал в восстании, то остальные платили цену за тот ужас, который был пережит, и цена была высока. Восстание породило течение в защиту рыцарства, и альянс между Этьеном Марселем и Карлом Злым распался. Карл Злой стал повсеместно участвовать в уничтожении крестьян и возглавил борьбу против Жакерии, В то время как Марсель, видя в крестьянах возможных союзников в борьбе среднего класса и правительства, пытался им помогать, что стало причиной поражения жакирии? Недолгий союз с Карлом Злым или, вкратчивое убеждение Дофина, но все это вместе привело к тому, что с разгромом жакирии Этьен Марсель потерял поддержку. 31 июля 1358 года Этот торговец, пытающийся установить характерные для XIX века правительства, состоящие из представительского парламента и либеральной налоговой политики, во Франции XIV века был убит. По одной из версий, правление Марселя разочаровало широкие слои горожан, и они перестали поддерживать купеческую верхушку в борьбе с дофином. И однажды ночью, во время обхода сторожевых постов, он был убит, после чего горожане открыли ворота дофину. Казалось, что Франция уже познала горе, но самое худшее преподнес сам король Иоанн. В Англии король Франции подписал соглашение, по которому фактически отдавал всю Северную Францию в обмен на свое освобождение. По соглашению южное побережье ла становилось английским. Этот договор представлял собой полную капитуляцию, и когда он был привезен в Париж, дофин Карл, преодолев верность по отношению к своему отцу, отказался его подписывать. 19 мая 1359 года генеральные штаты поддержали его решение. Если такой договор – единственный способ освободить из плена короля Иоанна, то он может продолжать гнить в Англии. Генеральные штаты побоялись вставлять такие слова в официальный документ, но на слуху они были. Король Эдуард решил, что наступило подходящее время преподать французам еще один урок. Судя по тому, что битв при Креси и Пуати оказалось недостаточно, чтобы полезные уроки отложились у них в головах, 28 октября 1359 года он высадил гордую и блистательную армию в Кале и направился к Реймсу, где находился собор, в котором по традиции короновались французские короли. Эдуард задумал короноваться как король Франции. Но две вещи были против него. Во-первых, погода. Практически непрекращающиеся дожди изматывали армию, и лишь 30 ноября она смогла подойти к Реймсу. Во-вторых, Эдуард впервые воевал против умного противника. Дафин Карл не собирался встречаться с ним в открытом сражении. Он знал, что Реймс хорошо обеспечен продовольствием, укреплен и может позволить англичанам сидеть под стенами до тех пор, пока те не замерзнут. Эдуард находился под стенами Реймса уже четыре недели, И погода становилась все хуже и хуже. Граждане Реймса не спешили открывать крепко запертые ворота города и спокойно ждали подхода французской армии для помощи осажденному городу. Через некоторое время огорченный и разочарованный Эдуард решил снять осаду. Он чувствовал наступление зимы и в ярости разорял окрестности, пытаясь выманить жителей Реймса. Его люди гибли от болезней и, более того, Теперь он оказался среди враждебного населения. И все это время король не мог похвастаться сколько-нибудь крупной победой. Теперь англичане были расстроены тем фактом, что не выиграли ни одного сражения. Если они пришли во Францию и не одержали ни одной крупной победы, то это будет воспринято как ужасное поражение. Зима закончилась, и в марте 1360 года Эдуард пошел на Париж и осадил его. Конечно, силы Дафина превосходили его собственные, и он жаждал сражения. Эдуард тоже сделал все от него зависящее для увеличения численности войска. Англичане пытались выманить французов на битву. Они оскорбляли их, кричали. Французские рыцари хотели поторговаться, но дофин Карл стоял на своем. Пока французы учились сражаться в английской манере, они не могли пойти на пролом. Да, это было не по-рыцарски. Это выглядело трусостью, но Дафин предпочитал перенести позор, нежели разрушить нацию. Он приказал не выпускать ни одного человека за стены Парижа и спокойно позволил англичанам находиться под стенами. Карл знал, что ему делать. Английская армия уменьшилась в результате предыдущей зимней кампании и остро нуждалась в продовольствии. Их снаряжение не было рассчитано на плохую погоду, и англичане надеялись на то, что французы будут сражаться и проиграют, а Карл примет капитуляцию. 14 апреля 1360 года, на следующий день после Пасхального воскресенья и в день, прозванный англичанами Черный понедельник, сильнейшая буря налетела на лагерь англичан. Сильный ветер и мороз не по сезону, град и темнота не только разметали армию, но и вселили в сердца воинов суеверный ужас, что Бог отвернулся от них. «Осада была снята, желания Эдуарда не оправдались. Сейчас он хотел только одного – поскорее вернуться домой. И если бы он мог повернуть время вспять, то никогда бы не предпринял этого похода». Две недели спустя после «Черного понедельника» в городе Бретинье, что в 15 милях южнее Парижа, начались мирные переговоры между Англией и Францией. Эдуард III отказался от претензий на корону и королевство, он отказался от претензий на всю анжуйскую империю. Он просил оставить ему только Аквитанию, владение его прапрапрабабушки Леоноры, плюс увеличить содержание англичанам в Кале. При условии освобождения от французского суверенитета Ньиени, синтонжа, Пуату, Кале и так далее, а также большого денежного выкупа за короля. Несомненно, если бы французы обладали чуть большим временем, то англичане получили бы в результате мира еще меньше земельных наделов, но Франция устала от смерти. Поражение, чума и мятежи заставили принимать мир на любых условиях, за исключением гибели нации. Конечно, Дофин передал Аквитанию Англии, он полагал, что это станет окончанием всех войн. Итак, договор, подписанный Дофином, не был таким плохим, каким был договор короля Иоанна. Англия тем или иным способом владела важными стратегическими точками на юго-западе Франции, и Аквитания располагалась относительно далеко от их баз. Была достаточно сложна для обороны, для использования в качестве плацдарма для войск, которые можно было бы задействовать против остальной Франции. Если бы Англия захватила Нормандию, то у нее была бы достаточно крепкая основа для того, чтобы победить Францию. Дворяне тех провинций, которые должны были отойти Англии, выступали против перемен, Они наконец-то стали ощущать себя французами. Национальное самосознание продолжало расти и крепнуть.